Отвязанную голову никто не рассматривал, настолько страшной и неестественной казалась сама мысль дотронуться до неё. Жестокость гостя всех ужаснула и потрясла, а старик поверил в незнакомца по-настоящему, справедливо рассудил, что подобной жестокости тот доказал свое право на место в этом мире. Но теперь, слушая Касыма, старик чуть не задохнулся от гнева, понимая, как бессовестно и нагло его провели эти собаки, эти милицейские щейки, с которыми он готов был теперь лично расправиться. Немедленно позвонив Ашхабад Кебаду, он попал как раз в тот момент, когда у него в номере сидели гости, и Курбан Акан невольно ускорил развязку событий, которые неминуемо должны были произойти. Бат вышел с пистолетом как раз в тот момент, когда все несколько успокоились и оба его боевика расслабились. Даже они не поняли, что произошло и почему их вожак появился с перекошенным от ненависти лицом. Он повернул оружие в сторону гостя и, дрожавшим от бешенства голосом, сказал «Вот и попался, сын шакала», и, переведя дыхание, добавил «Теперь я сам пристрелю тебя. В абади нашли живого Касыма, которому ты отрезал голову». Он еще не кончил говорить, как Рустам уже оценил обстановку. Он не хотел рисковать жизнью своих товарищей. Ни один из них не успеет достать пистолет, и Бат стоял в дверях, держа под прицелом всю комнату. Да и его боевики поняли, что он не шутит, полезли за оружием. «Ты дурак!» Громко и презрительно сказал Рустам, так громко, что его услышали его товарищи, сидевшие в соседнем номере. «Я придумать, с чего ты опять взял, что я предатель?» «Тебе звонил не настоящий Курбанака. Это подставка. Современная техника позволяет обмануть кого угодно. не просто записали его голос и теперь позвонили тебе в самый напряженный момент». Это наши и ваши враги, Иббат. Не будь дураком, позвони в хабат и убедись, что все нормально. Ты ведь не знаешь, кто именно тебе звонил. Он бы не стал тебе звонить в тот момент, когда мы уцели. Иббат все-таки дрогнув. В словах незнакомца была доля правды. Его спутники сохраняли невозмутимость. Если перед ним сотрудники милиции, то почему они так спокойно сидят? Иблад не подозревал, что Эдуард уже приготовился к броску, шепнув Матюшевскому, чтобы тот падал в сторону. А Георгий решил бросить в него тяжелый чемоданы чтобы достать за это время оружие. Но на минуту все замерли, по строгим законам подобных операций инициативу брал на себя внедренный агент, которому было гораздо лучше известно и обстановка, и возможности развития ситуации. Именно поэтому сотрудники бюро молчали, когда Рустам начал говорить. Когда он закончил, Хиббад засомневался. Деньги-то были настоящие. Груз ждал его в условном месте через 10 минут. Если гость прав, его обманули, позвонив вместо Курбанака, то ему лучше не возвращаться в хабат Такого ему никто не простит. Да и в самой Бухаре он не сможет остаться но будут искать по всему городу, а потом найдут и убьют, как собаку. Сорвать такую сделку по собственной глупости значит навлечь на себя не только позор и гнев своих соплеменников. Это значит стать живой мишенью. Такие деньги ему не простит никто, и Бат колебался, Рустам, видя его нерешительность, предложил. Позвони сам старику иначе провалишь все дело. Дебат, наконец, и «Держите их под прицелом», — приказал он своим боевикам. «Я сейчас позвоню Курбанака». Он достал телефон, чтобы набрать номер в Ашхабаде, ибо мобильный телефон был самой большой тайной, которую он скрывал даже от своих боевиков. И в этот момент дверь номера дрогнула от удара все старые гостиницы имели свою особенность У них даже ветхие двери держались достаточно прочно. Раздалось два быстрых выстрела, и обернулись на звуки выстрелов, еще не понимая, что именно происходит, когда в комнату ворвались Ашимбаев и Шадыев. Ибат понял, что его обманули опять. Он поднял пистолет, намереваясь пристрелить гостя, из-за которого начались все неприятности, но только успел отбросить телефон, когда Георгий чумбурит заметнул в него свой тяжелый чемодан и поднялся, чтобы прикрыть своим телом Рустама. Он все рассчитал правильно, за исключением того, что в дверей тоже стояли боевики Ибада. Один из них трижды выстрелил в Георгия, и тот упал на пол.